Гостиная в квартире Мамаева. Мягкая мебель, зеркала, дорогие ковры, рояль. В дверях ведущей соседней комнаты показались Мамаев и Крутицкой, старый генерал в отставке, тучный и лысый. Да мы куда-то идём, куда-то ведут нас, но не мы не знаем куда, не те, которые ведут нас. И чем всё это кончится? Я, знаете, смотрю на всё это, как на легкомысленную пробу. Я особенно дурного ничего не вижу. Наш век по преимуществу легкомысленный. Всё, знаете, молодо и неопытно. Да и то попробуй другой другое попробую, то переделай это переменю. менять легко. Вот возьму вот эту мебель. И поставлю её вверх ногами. Вот и перемена. Я спрашиваю, где вековая мудрость, вековая опыта, из которой поставила мебель именно на ноги. А, а стоит стол а, а, на четырёх ножках. Хорошо стоит, крепко. Крепко? Солидно. Солидно. Дай попробую его поставить вверх ногами. Вот и, и поставили. Поставили. Они увидят. Увидят ли? А? Увидят ли? А не увидят, так укажут. Есть люди. Есть, есть, как не быть. И очень даже есть. Да не слушают. Вот что теперь вся беда. Умных людей нас не слушают. Мы сами виноваты. Не умеем говорить, не умеем заявлять своих мнений. Кто пишет, кто кричит, мальчишки. А мы молчим да жалуемся, нас никто не слушает. Писать надо, писать больше, писать. Л легко сказать писать. Это нужен навык. Нужна сноровка. Конечно, всё это вздор, но всё-таки нужно. Да вот я. Я говорить хоть до завтра. А примусь писать, и бог знает, что выходит. А ведь не дурак, кажется. Да вот и и вы. Ну, как вам того писать? Вы про меня не говорите, я пишу. Я пишу, я многое пишу. Да, вы пишете? Не знал. Ну ведь не, не от всякого же можно этого требовать. Прошло время, любительский Нил Федосеич, прошло время. Если хочешь приносить пользу делу, умей владеть пером. Да ведь не всякому дано. А, кстати... Нет ли у вас на примете молодого человека, поскромнее и чтобы мог там свободно излагать на бумаге разные мысли, прожекты и прочее? Есть, есть, именно такой. Он и не болтун, не из нынешних зубосков. Не-не-не, только прикажите, будет нем как рыба вот видите у меня написано очень важный прожект там записка это уж как хотите назовите это вы сами знаете что я человек старого образования а крепче было крепче было и я с вами согласен. излагая ясти старым близким к синю Великого Ломоносова! старый-то стиль сильнее был. Куда там, далеко да, Я согласен Но вы все-таки как хотите в настоящее время писать стиль Ломоносова или Сумарокку, пожалуй, на смех подымут. Так вот, может он дать моему труду, как это говорится, литературный отдел? Может, Может, может. Я заплачу ему, что следует. Ну, обидите, за счастье почтёт. Вот с какой стать я буду одолжаться. Кто он? Племянник, племянничек. Ас. скажите ему, чтобы зашёл как-нибудь ко мне пораньше, к э -э -э часу восьмом. Хорошо, хорошо, хорошо. Будьте покойны. Э, да, э, скажите, чтобы не ни, ни. Я не хочу, чтобы до поры до времени был разговор. Это ослабляет впечатление. Господи, да понимаю, внушу, внушу. Ну, прощайте. Ну, я сам с ним завтра к вам и заеду вместе. Не бойся, врачи. Мамаев и Крутицкий вышли. В комнате появилась супруга Мамаева, Клеопатра Львовна, ещё красивая молодящаяся дама лет за сорок. Следом за ней бесшумно двигалась Глафира Климовна Глумова. Она с умилением внимала словам Клеопатры Львовны. «Молод, хорош собой, умен образован, а!» И при всём при этом он мог погибнуть в клёпа от Львовна. А кто ж ему велел быть в безвестности, довольный того, что он молод и хорош собой? Да, колени, от родства хорошего или знакомства. Ну, где людей-то увидишь? Где протекцию найдёшь? Ему не надо было убегать у общества. Мы бы его заметили, непременно заметили. Чтобы заметным-то быть, нужно ум большой, а людям обыкновенным трудно. Ох, как трудно! Да вы несправедливы к своему сыну. У него ума очень довольна. Да и нет особой надобности в большом-то уме. Довольна и того, что он хорош собой. К чему тут ум? Ему не профессором быть». Поверьте, что красивому молодому человеку простые сострадания всегда и в люди выйти помогут, и дадут средства жить хорошо. Если вы видите, что умный человек бедно одет, живёт в дурной квартире, едет на плохом извозчике, это вас не поражает, не колет вам глаз. Так и нужно. Это идёт к умному человеку. Тут нет видимого противоречия. Но если вы видите молодого красавца... Бедно одетого. Это больно. Этого быть не должно. И не будет. Никогда не будет. Какое у вас сердце-то ангельское. Да, мы этого не допустим. Мы женщины. Мы поднимем на ноги мужей, знакомых, все власти. И мы его устроим. Нельзя, нельзя. Надо бы, чтобы ничто не мешало нам любоваться на него. <свят> а бедность, фи, нет, нет, мы ничего не пожалеем. Нельзя, нельзя. Красивые молодые люди так редки. Всё правда, ну всё правда, Плёпатра Львовна. Как бы все так думали? Все. Все, все, все, мы вообще должны сочувствовать бедным людям. Это наш долг, наша обязанность, тут разговаривать нечего. Ну, едва ли вынесет чье-нибудь сердце видеть в бедности красивого мужчину, молодого. Рукава потертые или короткие, воротнички нечистые, ужасно, ужасно. А кроме того, бедность она как-то принижает человека. Она отнимает эту смелость, которая так простильна и так к лицу красивому молодому а, человеку. Правда, Клеопатра Львовна, правда. Возвратился Мамаев. Увидя Глумова, он небрежно протянул ей руку. Глафира Климовна почтительно приблизилась к Нилу Федосеевичу. А, Здравствуйте. Я уж и не знаю, кому на вас жаловаться, Нил Федорович. А что такое? Что такое? Что да такое? сына у меня совсем отбил Он меня совсем любить перестал. Только вами и грезит. Все про ваш ум, да про ваши разговоры. Только ахает, да удивляет. Хороший мальчик, хороший мальчик. Он ребенком был у нас очень удивительным. Да он и теперь почти дитя. Тихо. Такой тихий был, что удивление. Уж никогда, бывало, не забудет у отца или у матери ручку поцеловать. У всех бабушек, у всех тетушек так вот и расцелует ручки. Даже, бывало, запрещаешь ему. Да подумает, что нарочно научить так потихоньку, чтобы никто не заметил, подойдет и поцелует. А то один раз поцелует. Было ему пять лет, вот удивил-то нас всех. Приходит поутру и говорит, какой я сон видел. Слетают, говорит, ко мне в кроватке ангелы и говорят, «Люби папашу и мамашу, и во всём слушайся. А когда вырастешь большой, люби своих начальников». А я им и сказал, «Ангелы, я всех буду слушаться». Ах, удивил, удивил. Уж так обрадовался и сказать нельзя. Неужели брат Дмитрий обрадовался? Это что-то на него не похоже. Не, не говорите мне, пожалуйста, про него. Бесчувственный был к детям человек. Все мне говорил, какого ты мерзавца на свет породила. Гордый был человек. А что он своей гордостью выиграл? И сам умер в бедности, и нас ни с чем оставит. И так мне этот сон памятен, так вот памятен. Ну, прощайте, я еду, у меня делок побольше вашего. Я вашим сыном доволен, так вы ему и скажите, что я им доволен. Да, вот было забыл. Я знаю, что вы живёте небогато, и жить не умеете, так зайдите ко мне как-нибудь утром, я вам дам... Ну, покорно, покорно благодарю, покорно благодарю. Не денег, нет, лучше денег, я вам дам совет относительно вашего бюджета. Мамаев величественно удалился из зала. Ну, довольный, только и слава богу. Уж никто так не умеет быть благодарным, как мой Жор. Ой, это очень приятно слышать. Как и то, что благодарным быть. Он может обожать своих благодетелей. <смех> обожать? <смех> Уж это слишком. Нет, не слишком, нет. Такой характер, душа такая. Ну, разумеется, матери много хвалить сына не годится. Да ведь и он не любит, чтобы я про него рассказывала. Нет, нет, нет, сделайте одолжение. Я ему ничего не передам. Он даже ослеплён своими благодетелями. может для него лучше их на свете нет. По говорит говорит Нилу Федосеичу, равных нет в Москве. А уж что, про вашу красоту говорит <смех> так печатать. Ну вот прямо печата надо. Скажите, пожалуйста. Какие сравнения находит? Неужели? Да он вас он прежде где-нибудь видал. Не знаю, не знаю, я его не видела. Не, должна быть, видела. Почему же? Да почему, да как же, он так недавно вас знает, и вдруг такое... Что, что, что такое? И вдруг такое отственное расположение почувствовал Ох, милый мальчик даже непонятно дядюшка говорит такой умной такой умной а тетушка говорит ангела говорит ангел ну ну ну ну продолжайте продолжайте я право очень любопытно а вы не рассердитесь за мою глупую откровенно нет нет нет ангел говорит ангел Да ко мне на грудь, да в слезы. Да? Вот что? Ну, как же это странно. Я ну, рад, что его сироту обласкали от благодарности плачет. Да, с сердцем, мальчик, сердце ну да что говорить, натура, кипяток, ну, прямо кипяток. но это в его возрасте понятно и извинительно. Уж извините, извините его, молодый. Чего мне его извинять-то? Чем он провинился предо мной? Знаете, может быть, первый раз в жизни видит такую красавицу-женщину. Ну, где же ему был Она к нему лаза. Сонисходительно, ну, конечно, по а голова-то горячая. По нему ума сойдет? Он очень мил, очень мил. Ну, конечно, его расположение родственное. А ведь, как хотите, близость такой очаровательной женщины в молодые его годы. Ведь ночи не спит. Ведь придет от вас, уж он мечется, мечется, мечется, мечется. А он к вам доверчив? Он от вас своих чувств не скрывает? горех бы ему был. Да ведь чувства-то его детские. Да, да, да, да, детские, детские. Ой, ему еще во всем нужны руководители. Да, под руководством умной женщины он со временем умный. Он мог бы... ну, руководить его, ему это для жизни очень нужно будет. Вы правда такая добрая. Да, добрая, добрая, но это очень опасно. Можно и самой увлечься. Вы правда такая добрая. Но вы, я вижу, очень его любите. Владимир, ну как не любить? Так давайте любить его вместе. Вы меня заставите завидовать сыну. Да, именно он себе счастье нашел в вашем семействе. Однако мне домой пора уж и не сердеться на меня, за мою болтовню беда, если сыну знать. Уж вы меня не выдайте. Иногда и стыдно ему, что у меня ума-то мало Ну, иногда и надо бы ему сказать Ну, какие вы, маменька, глупости делаете А ведь не скажет, нет Он этого слова избегает из почтения к родительнице. А, -а, -а, а уж я бы силы только бы вперёд от глупостей остерегала. Ну, прощайте, Клёпатра Львовна. Прощайте, прощайте, душа моя, Глафира Климна. На днях я к вам. Мы с вами ещё потолкуем о Жорже.